Глава 5. Жуткая ночь. В домике Могученкова на скате Малахова кургана в эту ночь, когда собирались топить корабли, никто не спал. Батенька после трёх суток отсутствия из дому пришёл угрюмый и разбитый и на расспросы семейных только сердито огрызался. Веня умаился сзади, не всё приставал к большим. Когда же пойдём? Опоздаем, ничего не увидим. Анна уговаривал Веню прилечь рядом с батенькой, который лежал под пологом, кряхтел, вздыхал, бормотал что-то про себя, а то и вслух начинал бронить кого-то. В такие минуты Веня боялся отца и наотрез отказался лечь рядом с ним. "Веня, зажнёшь сиди, а потом тебя не подымишь. Ни за какие деньги не усну", уверял Веня, и, конечно, уснул. Так с ним бывало только раз в году. В ночь на Светлый праздник, когда он ждал и не мог дождаться, чтобы посмотреть, как люди со свечами обходят церкви, чедят ложками, как качаются всюду бумажные китайские фонари и гудят колокольне. И накануне 11 сентября Севастополь походил на единственную в году ночь, когда русские города оживлялись и весь народ высыпал на улицы. Веню разбудили угрозой, что уйдут на городскую сторону без него. Пока Веня спал, приходил от Корнилова курьер и увёз батинку на корабле "Ростислав". Зачем никто не знал. Вернулась с сахарного завода из ночной смены Ольга, и Марин к пришла из парусной мастерской, куда ей велели прийти на работу ночью. Этого ещё не бывало никогда. Милые мои, что у нас было-то? говорила Ольга. Проклятой та анафема Меншиков велел сахарный завод прикрыть, печки взорвать порохом. Квашни разбили, противни в бухте утопили. А мы, милые, перебивает Маринка, из старых парусов чехлы для матрацев сшили. Крёсный Хонин велел отдать в госпиталь 800 новеньких коек. Он их для своих матросиков на корабль приготовил. Морской травой набивали, и то велел отдать, не пожалел. Раненые на голых каменных плитах валяются. Нашили мы матрасов, а что толку? В городе ни сена, ни соломы. Чистая беда. В дом возвратилась из госпиталя печальная Хоня с заплаканными глазами. — Девушка, да ты вся в крови! — всплеснула руками мать. Венькинулся было к Хоне и отшатнулся. Фу, как от тебя пахнет. Отойди, Венья, замараешься, говорит Хоня устало. Не знал я, что в человеке столько крови есть. А доктора режут? спрашивает Венья. Отрезают ноги, руки. Отрезают, милый, отвечает Хоня, снимая с себя замаранную в крови одежду. А если кого в голову? И голову отрезают? Хоня покачала головой. Да как же милый человек может без головы быть? Подумай-ка. Ну да, а батенька про Менщикову сказывал, что он голову потерял. Анна и Маринка смеются. Не может удержать улыбки и Хоня. Только с лица Наташи не сходит печаль. — Вот ты какая! — с укором говорит Наташа, брат. — У всех новости, а у тебя ничего нет. Колестрёмы не пришёл, у тебя в голове пусто. Верно, милый, со вздохом соглашается Наташа. Вень уже забыл, что надо идти смотреть на затопление кораблей. Упав на стол головой, он засыпает. Хорошо быть солдатом. Пуля вжик в голову. Приходит доктор: "Раз в голову напрочь, и лети на небо". Веньи сделалось жутко. Хочет бежать от доктора, а ноги не сдвинуть с места. Что же это он? Опять заснул? Пойдешь ты или нет? Венис трепенулся. Пойду, пойду. Ишь вы какие, без меня хотели уйти. Я и не думал спать.